Глава двадцать шестая. Витар. Сознание возвращалось волнами, то он бегает, то отступая, пока я, наконец, не сообразил, что лежу с открытыми глазами и смотрю в потолок своей тюрьмы. Пол вибрировал, в ушах стоял гул двигателей, а все тело казалось ватным. Повернул голову на бок. «Да, я в том самом помещении, где меня пытали, только теперь лежу на полу». Напротив меня в роскошном кресле сидела та самая лесварка, перекинув ногу на ногу и поигрывала дезактивированным энергобичом. Она пристально смотрела на меня. «Что происходит?» Я перевернулся на живот и с трудом приподнялся на локтях. Руки и ноги были уже свободны, что несказанно порадовало. «А ты как думаешь?» Голова соображала туго, и я покачал ею из стороны в сторону. Меня замутило. «Что ты мне дала?» «Что тебе от меня нужно?» Она поднялась и, вызывающе покачивая бедрами, направилась ко мне. Остановилась буквально в шаге, так что я видел ее стройные золотистые ноги в разрезе одеяния до самых бедер. «Я это уже сказала. Мне нужен Леофар. Пару турнов назад твои друзья получили интересную запись. Теперь у них и есть над чем поразмыслить». «Сумасшедшая!» — пробормотал я, следя за каждым ее движением. «Галактический патруль сотрёт твой корабль в звёздную пыль». «Ну почему же?» — абсолютно спокойно ответила она. «Тебя обманывает моя внешность? Ах да, вы же женщин всерьёз не воспринимаете. Можешь считать меня уполномоченным представителем неких сил, которым не нравятся нынешнее положение в галактике». И их положение? Непонимающий уставился на неё. «Создавшееся положение. Есть некто, кто хотел бы всё переиграть». А я его правая рука. Не пойму, кто и что хочет переиграть. Не притворяйся. Она присела на корточки и ее одеяние полностью открыло ноги, упав с боков живописными складками. Рукоятка энергобича заставила меня поднять голову. Мой покровитель на кроге заждался. Если бы не его приказ, мы летим на крог. Как же я раньше не сообразил. А куда же еще? Скоро будем там это невозможно. Сколько времени я был без сознания? Не больше двадцати аксов. Она ухмыльнулась, сверкнув клыками. Новая разработка моих друзей с крога. Одна доза стирает память на два дьюта. Две дозы на синклав. Десять дьютов галактическая неделя. А три полностью лишают памяти. И процесс необратимый. Так вот почему болит голова. Но ведь я же помню, что было... Сколько я уже здесь? «Десять торнов». Я застонал шизрак. Мои воспоминания обрывались на нападение пиратов и последующей встрече с этой сумасшедшей лесваркой. А уже прошло десять торнов. Десять торнов, в течение которых моя команда летит без гипердвигателей. Они в любом случае не смогли бы меня спасти. Неожиданно вспомнил про Карину. Я же не успел внести ее в реестр своего рода. Теперь, если меня признают погибшим, она снова окажется без покровителя, без денег и без крыши над головой. Мой корабль по закону отойдет старшему рода, а она пойдет вместе с ним, как личное имущество. И если ей не позволят сделать выбор еще раз, то одна дорога в Шиян. Я медленно поднялся и сел, скрестив ноги. Да, я все еще был голый, или сварка хорошо видела шрамы у меня на груди. К ним прибавилась пара свежих, и я тоже не упустил момента, когда ее лицо исказилось от отвращения, а потом осветилось хищной усмешкой. Концом энергобича ткнула в один из шрамов. «Это же наше оружие, да, солдат?» «Зачем я твоему покровителю?» – спросил, проигнорировав ее вопрос. «Похвастаюсь новой игрушкой и советую хорошенько подумать, прежде чем сказать ему «нет». Несколько мгаров мы буравили друг друга глазами. Я просчитывал ситуацию. Летим на Крок, планету бандитов, пиратов и контрабандистов. Крейсер оснащен по последнему слову техники, значит, у его владельца есть деньги. И очень большие деньги. Да еще иметь ли сварку на побегушках? Из всего этого вытекает логический вывод. Покровитель этой сумасшедшей не меньше, чем сам теневой король Крога. Никто никогда не видел его, но слухи о нем передаются шепотом. Говорят, он держит в кулаке все банды галактики, а крок его резиденция. И даже Аулбитс или Роун, глава Галактического Конгресса, не может справиться с ним. Во время войны каждая раса сражалась за новые территории, новые открытые планеты, пригодные для жизни. А на Кроге в это время собирались отбросы жизни всей галактики. Дезертиры, мародеры, грабители, убийцы, беглые каторжники и прочая шушваль. Понемногу начали образовываться разные воинствующие группировки, нападать на пассажирский и грузовой транспорт, устраивать налеты на мирные планеты. Пока Конгресс не приказал создать галактический патруль, службу, которая должна была заниматься поимкой и уничтожением космических пиратов. И вот тогда на Кроге объявился некий субъект, который в короткое время сумел прибрать к рукам все банды. Кто-то говорил, что он бывший каторжник, в одиночку сбежавший с Транга, астероида тюрьмы, в недрах которого осужденные в нечеловеческих условиях добывают редкое радиоактивное топливо для ускорителей. Кто-то, что он обладает даром внушения. Кто-то, что это внебрачный сын самого Илли Роу, решивший восстать против политики отца. В общем, слухи ходили самые разнообразные. Один невероятнее другого. Но при этом толком никто ничего не знал. Не было ни малейшей зацепки. И вот теперь мне, похоже, скоро предстоит встретиться с грозой галактики лицом к лицу. «Твой покровитель — это король крога?» Прямо спросил я, не отводя взгляда от заблестевших глаз лесварки. «Умный парень!» — усмехнулась она. «Схватываешь на лету?» «Ну, не думай, что сможешь рассказать об этом кому-то. Вы меня убьете». «Зачем? Нам нужна рабочая сила». Она встала, обдав меня запахом духов, и похлопала концом энергобича по своему бедру, привлекая внимание. «Бесплатная рабочая сила?» «Это намек на нелегкое будущее в нелегальных шахтах и рудниках?» «Ну, я же говорю, что ты умный. Шида». Она смотрела с такой самоуверенностью и чувством превосходства, что меня истинного семарца это коробило. Я сидел голый у ее ног, с трудом чувствуя собственное тело, но внутри у меня все кипело от ярости. Если бы я мог, то вскочил бы сейчас, схватил ее за горло и швырнул на пол, а потом научил бы ее, как должна вести себя женщина. Но она права, я слишком умен для того, чтобы поддаваться сиюминутному гневу. «Нет, милая, я буду вести себя как послушный мальчик и даже есть твоих рук, потому что всё, что мне нужно, — это выжить и выбраться отсюда. А когда ты решишь, что я у тебя в кулаке, когда ты расслабишься и потеряешь бдительность, я непременно воспользуюсь этим. Сейчас мне нужно только одно — выжить». «Есть хочу», — выдохнул, делая убедительный взгляд. Как раз вовремя в животе заурчала, сигнализируя, что неплохо бы и подкрепиться. «А еще наглый!» — усмехнулась Лесварка. «С чего ты решил, что тебя здесь будут кормить?» э, -э, -э ну, можешь не кормить, но тогда вряд ли из меня получится хороший работник. И, кстати, ты знаешь мое имя. Пора бы и самой представиться». Я замолк, следя за выражением ее лица. Заметила ли она, что мое поведение изменилось? Не насторожит ли ее это? Можешь называть меня Лимара. Королева Лимара. Звучит. Королева Лимара. Я нагнул голову, пряча злорадную усмешку. Вот так-то лучше. Она нажала мини миниспейшер у себя на запястье и резко произнесла: "Седьмой отсек миску баланды. Быстро, и пришли Теривса. Пусть захватит с собой инструмент. Играть буду."